Глава 11. Охота на снайпера. Виктор Ракитин и его мотоманёвренная группа готовились к очередному заданию. Надевали недавно выданное тёплое бельё: шерстяные свитера, ватные штаны, полушубки или шинели. На голову обязательно шапку ушанку или вязаный подшлемник с прорезью для глаз. Портянки тоже выдали зимние, байковые. Валенки пока не надевали, хотя снег в середине ноября уже мёл вовсю. Летенант Ракитин в очередной раз доводил боевую задачу бойцам. По подземным галереям канализации повадился проходить в наш тыл немецкий снайпер. За полторы недели он расстрелял уже около двух десятков человек. Причём, как рассказал Виктору старший майор Воронов, охотилась эта фашистская сволочь за врачами и ранеными бойцами возле медсанбатов, санитарных рот, пунктов эвакуации раненых. Работал этот немецкий снайпер исключительно расчётливо. И судя по извлечённым из тел убитых пулям, использовал малокалиберную винтовку. Скорее всего, этот снайпер использует оружие с глушителем, потому и пули малокалиберные, от стандартного 7,92-миллиметрового патрона к карабину Маузера слишком много шума, а тут пара лёгких хлопков, как от шампанского, и всё. К тому же, в Сталинграде и тишины-то не бывает. В привычном нам виде «Постоянно что-то где-то грохочет, стреляет, взрывается», — заключил Виктор, вертя в руках деформированные кусочки свинца. «Уничтожь этого убийцу, Витя! Прошу сутки на подготовку и полную оперативную свободу во время спецмероприятий. Действуй!» Для начала Виктор Ракитин вместе со старшиной Хрящевым и еще несколькими наиболее опытными бойцами прошался по тем местам, где неведомый немецкий снайпер убивал своих жертв. В 4 случаях из 10 это были полевые и вакапункты, куда доставляли раненых. И ещё в двух случаях это были причалы волжских переправ. Везде людно, шумно, царит обычная армейская неразбериха. Выстрела никто не услышит, хотя убийства медсестёр или раненых происходили практически на глазах у всех. Видимо, немецкий снайпер как раз и рассчитывал на панику. под прикрытием, которое можно было незаметно скрыться со своей лёжки. Что ж, нервы у немецкого снайпера были стальные. Серьёзный противник им выпал на этот раз. Но война вообще не лёгкое занятие, а уж успец подразделений НКВД по охране тыла фронта и подавно. Лейтенант Трокитин не только поговорил с солдатами, которые служили на этих точках, но и облазил окрестности в радиусе примерно 200 м. Как он и предполагал, везде рядом находились разбомбленные или заброшенные линии подземной канализации. Послушай, Витя, мне кажется, что у этого снайпера должны быть сообщники в тех местах, где он стреляет, высказал предположение старшина Хрещёв. Лёшка, поясни поподробнее. Если снайпер стреляет из мелкашки, как ты утверждаешь, но ты же сам видел пули, они явно свинцовые, безоболочечные, калибр примерно 5,6 мм. Я не спорю, но если у него дальность не более 200 м, то вполне вероятно, что стрелок может пользоваться корректировкой за слонов заранее агентов. На кой такие сложности? Ну, скорректировать там. Не, вот в этом ты явно не прав. Не горизонт им светиться. Хорошо, но я выяснил ещё один прилюбопытный фактик. Все нападения происходили или в обед, или же во время ужина. А вот это уже интересно, насторожился Виктор. Лёш, ты думаешь, ветровые маячки? Хотя пуля малокалиберной винтовки лёгкая, нужно точно знать величину поправок, которая даёт отклонение дымо-полевой кухни, с довольной улыбкой закончил Алексей Хрищёв. А что по поводу меценбатов? Там ведь полевая кухня не всегда стоит. А банно-прачечный комбинат, который бинты и просто не стирает и стерилизует? Ты забыл, командир? Хитравато прищурившись, ответил старшина Хрещёв. И то верно, Лёшка, обрадованно хлопнул друга по плечу лейтенант Ракитин. Боевой выход спланировали тщательно. Вообще сталинградская битва стала своеобразным сражением снайперов. В уличном бою каждый дом крепость, боевые порядки чаще раздроблены, подразделения действуют малыми силами. К тому же в Сталинграде гитлеровцев и советские войска разделила дистанция не более сотни метров. В этом случае ни танки, ни артиллерия, ни авиация не могут оказать эффективную огневую поддержку. На первый план выходит то тяжёлое оружие, которое сама пехота может утащить на своём горбу. Пулемёты, противотанковое ружье, огнемёты, гранаты. Снайперы в этом арсенале стоят особо. Медкие стрелки, действуя группой всего лишь около десятка, могут остановить атаку вражеской роты, а то и батальона. У всех на слуху в Сталинграде были имена знаменитых снайперов: Василия Зайцева, уложившего в общей сложности около 240 гитлеровцев, в том числе 11 немецких снайперов; Николая Ильина, на счету которого было 496 немцев; Петра Гончарова с 380 снайперскими победами. Виктора Медведева, уничтожившего 342 немецких оккупанта, а всего группа Зайцева за 4 месяца боёв уничтожила 1126 солдат и офицеров Вермахта. Пётр Гончаров, кстати, до войны работал обрубщиком стального литья на заводе Красный Октябрь здесь, в Сталинграде. В этой профессии главное, как и в снайперском деле, острое зрение, быстрота реакции и точность. Вот Сталинградец и обрубал теперь гитлеровцев. Но лейтенант Рокитин решил не устраивать заведомо проигрышные снайперские дуэли с немецкими суперпрофессионалами. Он не хотел понапрасну терять людей. Конечно, в его маневренной группе НКВД были меткие стрелки, вооружённые длинноствольными бесшумными револьверами и карабинами. Их диаптические прицелы вполне позволяли вести высокоточную стрельбу на дистанцию до 200 м. Были в подразделении и опытные стрелки с самозарядными винтовками Токарева и оптическими прицелами. Но это всё не то. Виктор не хотел применять симметричную тактику. Он приготовил немецкому снайперу или снайперам асимметричный ответ. Бронированный грузовик стоял на набережной примерно на равном расстоянии от двух волжских переправ. Бронированный кузов трофейного Opel Blitz'а был сплошь забран брезентовым тентом. Это делало грузовик неотличимым от обычных армейских грузовозов. Но в кузове под тентом притаился до срока крупнокалиберный пулемет ДШК. Сорвать тент с кузова было делом одной минуты. Второй бронированный грузовик под командованием старшины Хрещева и со спаркой скорострельных немецких пулеметов МГ-42 в бронированном кузове под таким же тентом дежурил возле одного из медсанбатов. Но отнюдь не пулемёты с их огневой мощью определяли успех нынешней спецоперации, а радиосвязь. На грузовиках были установлены рации, и на переправах тоже. Также везде в местах вероятного появления снайперов дежурили бойцы манёвренной группы НКВД. В крайнем случае они должны были подать сигнал осветительными ракетами, Немецкий снайпер в удобной пятнистой куртке с глубоким капюшоном и в мешковатых камуфлированных брюках неслышно появился буквально из-под земли. Его лицо скрывал козырек полевой Панамы вермахта. Высокоточного стрелка прикрывали двое солдат с обычными пехотными пистолетами-пулеметами МП-40. Экипировка у них тоже была специальной. Поверх камуфлированных курток на ремнях на груди закреплены по четыре подсумка с запасными магазинами. За поясом по паре гранат калатушек, а на поясе ножи в ножнах и пистолетная кобуры. В руках у снайпера была малокалиберная винтовка Маузера модели MS, уменьшенная копия основного карабина Вермахта под калибр 5,6 мм. Очень удобная, длина всего метр с небольшим, а вес чуть более 3 кг и достаточно точное оружие. Открытый секторный прицел и мушка позволяют без особых проблем бить прицельно на 200 м. Снайпер снял чехол с двухс половинойкратного оптического прицела Henzoldt. Такие малокалиберные винтовки использовались для начального обучения снайперов, но в этот раз лёгкому Маузеру предстояло отработать в боевой обстановке. Снайпер накрутил на ствол массивный и длинный цилиндр глушителя. Именно поэтому он и использовал малокалиберные патроны. Они даже при обычной стрельбе давали относительно негромкий выстрел, а с глушителем снайперская винтовка и вообще стала практически бесшумной. Немецкий снайпер скрытно вышел на позицию и не спеша оглядел окрестности в бинокль. Ничего необычного или настораживающего не было. Обычная суета на переправе. Только что причалила самоходная баржа с пополнением русских. Солдаты с винтовками строились на берегу возле своего командира. Рядом с ним на снарядные ящики взобрался офицер в фуражке и что-то вдохновенно вещал бойцам, размахивая руками. Не иначе как большевистский комиссар. Хорошая цель, но пока стоило продолжать наблюдение. Выше переправы расположились позиции автоматической зенитной пушки. Расчёты этих скорострелов составляли девушки. Немецкий снайпер вспомнил, как пару дней назад уже наведывался сюда и уложил парочку русских девиц. Он наливнулся к краям губ. Хорошая тогда вышла охота. Чуть дальше разгружался пантон с тяжёлой техникой. Клацая гусеницами по медолическому настилу, на берег осторожно съехал русский танк Т-34. Его командир шёл впереди, указывая дорогу высунувшемуся из переднего люка механику-водителю. Тридцатьчетвёрка то и дело выбрасывала сизые облака дизельного выхлопа. Но это немецкому снайперу было не интересно. К переправе подъехал армейский грузовик с укрытым брезентом кузовом и остановился неподалёку. Уж ни не штабной ли, в бинокль чётко был виден тонкий и длинный хлыст антенны. Если это так, то вот и хорошая цель. Близилось время обеда, появилась полевая кухня, запряжённая тощей лошадёнкой. На передке сидели кучер и кошевар. Остановившись, он разжёг огонь и принялся помешивать варево в котле. Из трубы полевой кухни потянулась, извиваясь на ветру, струйка дыма. Очень, кстати, легче будет брать поправку при стрельбе. А тут ещё лучше подошла повозка с тяжелораненными красноармейцами. Её сопровождали две медсестры в серых шинелях с брезентовыми сумками. На самих сумках и на шинелях никаких красных крестов и других знаков различия. Все уже знали, что в жестокой крысиной войне в Сталинграде для гитлеровцев не существовало общепринятых и общечеловеческих норм морали, которые характерны даже для обычной войны. Здесь, в Сталинграде, всякий русский или русская с красным крестом были желанной добычей немецкого снайпера или пулемётчика. Снайпер отложил бинокль и взялся за винтовку. Главным движением передёрнул затвор, досылая малокалиберный патрон из пятизарядного магазина. Тонкое перекрестье оптики перечеркнуло фигуру девушки в серой шинели с брезентовой медицинской сумкой через плечо. Снайпер мягко повёл стволом, в поле зрения прицела показалась струйка дыма от полевой кухни. Кстати, оптика относительно небольшой кратности на оружии тем и удобно, что оставляет широкое поле зрения. а для выстрела на полторы сотни метров достаточно и двух с половиной кратного увеличения. Указательный палец уже выбрал холостой ход спускового крючка. Внезапно, взрывев двигателем, грузовик на переправе резко развернулся. Презентовый тент мгновенно слетел с его кузова. Прямо в лицо снайперу в объектив оптического прицела смотрел ствол русского крупнокалиберного пулемета ДШК. Виктор, скорчившись, сидел в бронированном кузове «Опель-Блица» у рации. Чуть дальше была установлена турель с крупнокалиберным ДШК, а рядом жалось еще четверо бойцов НКВД в полной экипировке. Как только от наблюдателей стало известно о подозрительных перемещениях в районе одной из волжских переправ, Виктор выдвинулся туда на бронированном грузовике. В кузове, помимо пулеметчиков, находилась и группа захвата. Летенант Ракитин прижал наушник к уху и напряжённо вылавливал сообщения своих корректировщиков из треска и шума радиоэфира. Кто-то из них и заметил блеск оптики в развалинах одного из домов на набережной Волги и тут же сообщил о рации. Наблюдатель, старательно игравший роль возницы при полевой кухне, тоже засёк какое-то невнятное шевеление. Всё изменилось, как только на переправу подъехала телега с тяжело раненными бойцами. Самоходная баржа, которая привезла подкрепление, должна была эвакуировать пострадавших на левый берег Волги. Тут-то немецкий снайпер и зашевелился и выдал себя. "К бою", как можно спокойнее произнёс лейтенант Ракитин и ударил прикладом пистолета-пулемёта по кабине Opel Blitz. Это был сигнал к атаке. Взревев двигателем, бронированный грузовик резко развернулся, становясь кормой к предполагаемому месту снайперской лёжки. слетел мгновенно сброшенный тент и показалась турель с крупнокалиберным пулемётом. ДШК был полностью готов к бою. Тут же несколько раз по броне кузова ощутимо щёлкнуло. У снайпера сдали нервы. Конечно, у кого бы они не сдали, когда тебе в лицо прямо в душу глядит чёрным зрачком дульного среза смерть калибра 12,7 мм. "Огонь!" скомандовал Ракитин. Дробно загрохотал крупнокалиберный Дектерёв-Шпагин, заливая раскалённым свинцом то место, где мог спрятаться немецкий снайпер. От русских пуль весом по 50 г каждая, да ещё и разогнанных до километров в секунду, не защититься ни спрятаться, особенно от бронебойно-зажигательных. Попадание хотя бы одной такой разрывает человека буквально в клочья. Пулемётчик чуть смещал ствол и выдавал очередную порцию свинца и пламени. А в полутора сотнях метров от него от могучих ударов крошился кирпич, раскалывались бетонные обломки. Стена полуразрушенного здания зияла теперь ещё и свежими пробоинами размером с чайное блюдце. А пулемётчик всё молотил и молотил очередями. Под прикрытием ДШК группа захвата во главе с лейтенантом Ракетиным десантировалась из бронированного кузова трофейного грузовика и рванулась вперёд. Очередная разрывающая лёгкие стометровка в полной выкладке. Виктор уже привык. Плюхнувшись в полусотни метров от крошащегося под напором крупнокалиберных пуль кирпича, командир группы захвата пальнул из ракетницы в воздух. В сером небе над Волгой повисла красная звезда. Грозный голос крупнокалиберного пулемёта смолк. Всего за пару минут с небольшим пулемётчик расстрелял около двух сотен патронов. Бойцы НКВД цепью, держа оружие на готове, медленно обходили развалины. Почти сразу же наткнулись на тело снайпера. Из-под серой форменной панамы выбивались длинные золотистые пряди волос, залитые кровью. Рядом лежала исковерканная пулями снайперская винтовка с толстым глушителем на стволе. И еще чуть поодаль распростерлись на камнях тела двух стрелков прикрытия. Одному из них пулей напрочь снесло голову. Крови было. Даже видавших виды волкадавов НКВД замутило, но всё же продолжили поиски. Мало ли, может, могли ещё спрятаться недобитки. Хотя от крупнокалиберной пули ДШК не спрячешься.